Глава вторая. Лорд Рангар быстро шел по коридору, и его широкий плащ развивался, задевал стены. Старая башня, отданная ректору под жилье и лабораторию, была выстроена так давно, что дракон ощущал себя ящерицей, бегущей между камней, а ведь он был в человеческой постаси. Войдя в небольшую круглую комнату, мужчина раздраженно сбросил верхнюю одежду, украсил шляпой оленью голову, закрепленную на стене, и огляделся. От прежнего ректора человека ему досталось помещение с очень странным интерьером. Вероятно, он был в моде у людей лет двадцать назад. Огромный ковер, закрывающий большую часть пола, потерся, полинял, и был затоптан сапогами до состояния серой тряпки. Побитые молью головы оленей, винторогих козлов и оси, украшающие гостиную, вызывали у него отвращение. Хлипкая мебель, обтянутая потертым гобеленом, узенькие окна бойницы, прикрытые ставнями, потому что стекла давно вылетели из сгнивших рам, всюду заброшенность и тлен. Хорош был только камин, большой, красиво выложенный из дикого камня, украшенный вычурной кованой решеткой и драгоценным стеклянным экраном. Увы, каменная ложь было засыпана пыльными углями, а экран покрывал такой слой сажи, что трудно было разглядеть на нем сюжет, созданный древним мастером. Вздохнув, лорд заглянул в другие комнаты. Из спальни пахнуло плесенью, сквозь провалившийся потолок отлично просматривался чердак, на котором ворковали голуби, а в кабинете посреди стола росло дерево. В лаборатории осталось лишь груда дерева, стекла и металла, непонятно кем, собранная в одном углу. Оглядев все в подробностях, дракон понял, что ночевать ему негде – а сил после длинного дня знакомства с новой должностью почти не осталось. Что ж, придется эту ночь провести в парке, а утром навести в башне порядок. С такими мыслями мужчина забрал плащ и покинул комнаты. Утром студентов Академии драконов ждал сюрприз. Огромный серый зверь, дремлющий на плохо стриженной лужайке. С первым ударом колокола он открыл глаза, развернул крылья и, встряхнувшись, превратился в нового ректора. — Что за сборище? — пророкотал он, добавив голосу драконьей мощи. — Разве вам не пора на занятия? Молодые люди бросились в рассыпную, теряя книги, головные уборы и куски ветхих мантий. Недовольно размяв плечи, лорд Рангар двинулся к башне. Пора навести порядок в этом убогом здании и вызвать дворецкого по амулету связи. Пусть пришлет все необходимое из поместья. Пока студенты грызли гранит наук, их ректор вливал магию в свое будущее жилище. Для начала, сняв с пояса несколько накопительных амулетов, мужчина занялся фундаментом. Для этого не пришлось даже заходить в помещение. Драконье зрение позволяло видеть сквозь камни и толщу почвы. Фундамент, как ни странно, был в отличном состоянии. Драконий камень, что и говорить, даже несколько сотен лет службы почти не повредили ему. Лорду потребовалось совсем немного магии, чтобы камни вновь слились в монолит. А вот изгнание из подвала сырости заняло гораздо больше времени. Пришлось прочистить вентиляцию, забитую мусором и трупами грызунов, затем вывести плесень, покрывающую деревянные опоры надземной части башни, потом настал черед стен. Нижний ярус был сложен драконами, поэтому до высоты человеческого роста требовалось лишь немного подправить базальтовые плиты, а вот выше. шла людская кладка, в которой раствора было больше, чем камней. Тут пришлось перебирать каждый ряд, плавить треснувшие камни, наращивать промежутки новым раствором, укреплять балки, превращая пересохшую лиственницу в железное дерево. Трудоемкая и скучная работа. К тому же для нее требовались дополнительные материалы, «Хотя бы песок и камень, а еще дерево и черепица». Оглядевшись, дракон решил, что вполне может разобрать для этих целей один из пустующих домиков для преподавателей. И тут же нахмурился. «Да, это было еще одной проблемой. В академии остались только те, кому некуда было идти. Недобор студентов, отсутствие преподавателей». пущенная под хвост гаркую репутация учебного заведения. Что толку, что король отправил его сюда с самыми широкими полномочиями? Даже удвоенное финансирование не поможет. Известные ученые откажутся читать лекции бездарям из самой скверной академии страны. А неизвестные, знающие о проблемах с преподавательским составом, потребуют такое жалование – что выделенных средств не хватит. Лорд Рангар в гневе сжал кулак, позабыв, что добывает строительный материал для своей башни, и часть домика осыпалась мелким щебнем. Опомнившись, дракон аккуратно переместил нужное количество камня к башне и, подумав немного, нарастил высоту потолков. Все же он дракон, И даже в человеческом облике цепляет головой притолоки и люстры. Ремонт башни занял его до обеда. Оставив подновленное строение пропитываться защитной магией, ректор отправился в столовую. Есть хотелось нестерпимо. Несмотря на использованные досуха накопители, его личный резерв опустил почти наполовину. В мечтах Орд представлял слегка обжаренный кусок мяса с перцем и жгучими травами, большой кубок подогретого вина и кусок сладкого пирога на десерт. Ни один дракон не признавался, но все они были страшными сладкоежками. Именно кондитерские изделия, щедро сдобренные сахаром, медом и сладкими фруктами, Лучше всего восстанавливали потраченные силы. Когда мужчина вошел в столовую, он был поражен отвратительным запахом, который витал над потемневшими от времени столами. От неожиданности дракон остановился и обвел помещение недоумевающим взглядом. Темное, мрачное, с простыми деревенскими столами и лавками – Дешевые керамические миски наполняла непонятная аморфная масса, даже отдаленно не напоминающая мясо. А уж запах! «Что это?» — спросил ректор, схватив тарелку с ближайшего стола. «Гороховое пюре, господин ректор». «Меня зовут лорд Рангар», — коротко бросил лорд и уточнил. «Как часто вы едите это?» «Каждый день», — ответил студент, смело глядя в лицо дракону. «Как часто вам дают мясо?» «Мясо?» «Суп из лошадиных костей варят раз в неделю. На празднике кашу приправляют салом». «Ясно!» Мужчина развернулся и вышел из столовой, так грозно стуча сапогами, что повар на раздаче присел от ужаса. Лорд Рангар... Шел по корявой дорожке и думал о том, что первой его заботой будут не поиск преподавателей, а питание студентов. Как можно кормить будущий цвет королевства такой гадостью? Разбежавшись, дракон высоко подпрыгнул и тяжело хлопнул крыльями, раскрывая их в воздухе. Сначала он вынужден был долететь до ближайшего приличного трактира, Съев там желанный кусок мяса, лорд начал составлять список того, что ему нужно сделать в ближайшее время. Глаза просто разбегались. Еда, форма, персонал, ремонт помещений, учебники. Вчера он посетил занятия выпускного курса и убедился, что студенты абсолютно не готовы покинуть академию. Большинство вынуждено работать, чтобы как-то прокормиться и одеться. Город полнился магами-недоучками, не построить портал, зато готовыми на любую грязную работу за кусок хлеба. Это роняет престиж магов, снижает качество их работы и оплату. А главное, недоучки потом идут на государственную службу и думают не о развитии магической науки, а о том, как бы набить свои тощие карманы. Почему его величество так поздно спохватился? Наверное, первое время хватало молодых специалистов. Да и академия какое-то время работала по инерции, доедая остатки благополучных лет. А теперь... Лорд устало потер глаза, отложил самописку и потянулся за горячим сбитнем. На соседнюю лавку с шелестом и стоном опустился лорд Аррел. «Светлого дня, Рангар! Нужна помощь?» Ректор поднял на старого друга хмурое лицо. «Если ты знаешь, где раздобыть десять телег провианта, форму и специалистов, то да, нужна». «Провиант купи у себя в поместье. Твои крестьяне будут счастливы. Перешлешь сюда личным телепортом». И сэкономишь на дороге. Рангар с каменным лицом сделал пометку в блокноте, мысленно ругая себя, что такая элементарная мысль не пришла ему в голову. Здорово же его ушибло разруха в Академии, если он перестал соображать. Форму могут пошить в самой Академии, невозмутимо продолжал лорд Аррол. Если не ошибаюсь, там была мастерская. Заросшая пылью! гаркнул дракон. «Найми швей, они наведут порядок», отмахнулся старик. «Сукной хлопок можешь купить на армейских складах. Сэкономишь еще, ведь форма студентов выдержана в королевских цветах, как и солдатская». Скрипнув зубами, Скальный сделал еще одну пометку, а потом признал. «Основная проблема — персонал. Никто не захочет служить в академии даже за хорошие деньги». «Значит, нужно найти тех, кто не слышал об Академии...» Ректор усмехнулся. «Где в нашем мире можно найти тех, кто не слышал об Академии драконов?» Старый дракон прищурился. «В нашем мире таких действительно нет, но...» «Ты забыл, мой мальчик, что я занимаюсь изучением звездных мостов?» «Некоторые из них ведут в другие миры, полные разумных созданий...» Полностью персонал не обещаю, но дюжину-другую специалистов я для тебя найду. Рангар откинулся на спинку стула и пристально посмотрел на старого друга. Аррел, а почему вы раньше не озаботились состоянием Академии? Седой смутился, потеребил манжет, а потом признался. Увлекся своими исследованиями. «Когда меня назначили исполняющим обязанности, в Академии все шло хорошо. Я заглянул туда пару раз и вернулся в свою лабораторию, погрузился в исследования, а там не заметил, как 10 лет пролетело». Новый ректор с трудом удержался от словесного выражения своего негодования. «Была у старых драконов такая особенность. С возрастом интерес к миру снижался». Зато появлялась какая-нибудь идея, которой они посвящали себя без остатка. Пожилые ящеры стремились к уединению, забывая обо всем. И потому много тысячелетий назад была создана долина спящего дракона. Там на равном друг от друга расстоянии стояли одинаковые башни с оборудованными лабораториями. При каждой башне находился штат слуг – На содержание башен выделялись средства из королевской казны, а в башнях проживали драконы, увлеченные исследованиями. Слугам полагалось не реже одного раза в сутки кормить забывчивых ученых, раз в неделю выводить гулять и заставлять принимать ванну. Работа была трудной, хотя хорошо оплачивалась. Обычно люди работали в долине сменами неделя через неделю, или месяц через месяц. Дракон, принявший решение уйти в долину, передавал все свое золото в королевскую казну, а взамен получал башню и лабораторию. Живут драконы долго, так что золото успевало закончиться, но король не роптал. Долина давала возможность контролировать стариков, ведь практически неуязвимый ящер, охваченный идеей, Это страшная вещь. До того, как долина была создана, немало безумцев пыталось покорить мир, свергнуть королевскую династию или вывести расу сверхсуществ, истребив для этого остальных. В общем, закрытая долина имела большое значение для всего мира. К тому же, когда дракон умирал, все его исследования сохранялись в его башне и со временем находился другой дракон, готовый продолжить их. «Неужели ты собрался в долину спящего дракона, друг мой?» скептически уточнил Рангар. «Пока нет», — успокоил его Аррл. «Но мне хочется помочь тебе, а заодно проверить свою территорию». «Что ж, я не буду возражать. Мне понадобятся...» «Все!» От поломоек до преподавателей водной магии. «Составь список. Сегодня же отправлюсь на поиски кандидатов», – улыбнулся седой дракон.